Наталья Гай Семьдесят девятый элемент Что, Емельяныч, поспеем на Ильин день домой, как полагаешь? Степан Емельяныч запустил огромную с лопату ладонь в густую бороду и посмотрел на солнце. Безоблачное небо дышало жаром, паруса безвольно обвисли, Потрепанный, видавший лучшие времена, струг застыл посреди безбрежного моря. Как бы восточного ветерка, малый, сто через неделю в устье вошли бы, а там до родного посада рукой подать. А что, Кондрат, тоскуешь, подумт? Ох, Емельяныч, тоска! Уж год почти в походе, и ребятки приуныли. Слышь, песни какие поют, что воют. А поход удачный-то, и бусурманы не беспокоили, и товару полный струк наторговали. Сам ты, хозяин, довольный? Погоди, Кондрат, товар до дом довести еще надо, потом поговорим. Наше дело купеческое, торопык не любит. Сам знаешь, как мои дела плохи были. Пограбили по тому году все мои корабли, бусурманы некрещенные, чтоб этот... Поход снарядить я все лавки в посадь зложил ироду горбатым. Ох, хитёр ты, хозяин. Все знают, припасено у тебя добра на черный день. Не мое это дочки и сиротки храню. Помру я ей с купеческим делом не справиться. Мала ищу, да и характером в мать покойниц. Добра с людьми хитрить не умеет. А у нас, купцы, что твои лисы, альпсы, сперва слукавят, а после загрозут. Спасибо, мамаша, жива. Пока мы в походе дело мое держит, Только мы моздоровишком слаба. Как Господь не прибрал до сроку, как и женку мою, покойницу. Да, Емельяныч, мамаша Марфа Никитична еще при батюшке вашем купецкому делу обучилась. Не в обиду скажу. Кабы не она не удержали в лавке после басурманского набега. Она и князь нашего подговорила. Да, они их ним козлам платить, чтобы строгие торговые пропускали по реке, а морь, ну, наша наше, вольное, уж год как по реке безопаски ходим. Не радуйся, Кондрат. Басурманы слово свое плохо держат. Чует мое сердце. Недоброе чует. Кабы не сгинуть мне раньше времени. Откроюсь я тебе, Кондрат, потому как верю. Не все я добро на товары менял в заморском княжестве. Есть у меня монеты золотые, потому как товар до рук, потерять можно, а золото под рубахой и в поясе храню. Только тебе доверяю, веришь что семье отдашь, коль помру я. Прости, Емельяныч, только тайн твоя мне известная. Ищ папаш твой покойный так дел потому и верю тебе, и семью доверяю, не за слугу, за друга держу. — А что, Емельянович, не приказать ли грибцам на весла сесть? — Нет, Кондрат, воды у нас мало запреют за день весь запас выпьют. Пущай так отдыхают, да песни поют а доме родим. Хоть бы точь какая на ней появилась, ветерок пригнала... Так и дрейфовал в неделе от берега небольшой струк, груженный доверху заморским товаром, когда в жаркой безмолвие ворвался дикий рев, казалось, несущийся из самого неба. Вспыхнуло второе солнце и стремительно понеслось море. «Не как шторм!» — завопил Кондрат. «Крепи мачту, руль по ветру!» Море ощетинилось волнами. Откуда-то понесли свал за валом наутлое суденышко. Небо потемнело, но не так, как ночью, а будто черной тучей накрылся свод. Мачта не выдержала и затрещала. Валя снабок, она накренила судно. Кондрат кричал какие-то команды. Степан Емельяныч налег на руль, силясь выровнять судно. Крики людей тонули в грохоте ломающегося дерева и в шуме волн. Что-то ударило Степана по голове. Его вместе с обломком дерева вышвырнуло за борт. Судно живое или тонущим мгновенно скрылось за невиданных размером валов. Сколько барахтался он в пучине, не помнил. Только волны стали спадать. Степан почувствовал, как из разбитого виска сочится кровь, а руки, вцепившиеся в бревно, содраны до мяса. Только дерево помогало держаться на плаву, а то бы золотой поезд давно утянул на дно. В бредули, наявули, мирашли, только очнулся он вблизи песчаной косы. Из последних сил погреб он к пустынному берегу. Сколько пролежал под палящим солнцем, не помню. Немоверным усилием и мыслью о сиротской доли ненаглядной доченьки кровинушки попытался Степан встать. Боссый с погидавно в море сбросил в одном окровавленном исподнем, шатаясь, побрел на берег. Был это безжизненный песчаный островок, каких немалый в этой части моря, Недалеко от устья Большой реки. Надежды на воду же не было. Но Степан упрямо карабкался на белые крутые барханы, Падал, в беспамятстве поднимался, И вдруг открылось перед ним диво невиданное: В низине за холмом Сверкал на солнце серебряный дворец, Чуть наклоненный вбок, Как бы покосившийся, Поднимался он острым куполом к солнцу и сиял так, что глазам больно смотреть. Тут ноги Степана подкосились, и он кубарем скатился с бархана. Дверь дворца была высока, но вела к ней лесенка дорога. В тесных синях было прохладно и голо, и двери в палаты не видать. Зашатался Степан. А перса серебряную стену, как вдруг невидимая сперва дверцу сама открылся. Очутился Степан в большой, круглой, чисто прибранной хоромине. Вдоль стены окошки квадратные, а по ним камни драгоценные, так сверкают, как бы бегают. А узор выложен заморскими словами. Хоть и знал Степан мало-мало заморскую грамоту, а не уразумел. Решил, что молитва твоих не. Поклонился Степан в пояс. Люди добрые. Не вор я, не разбойник, а честной купец. Потерпел бедствия великие. За приют вашей помощь расплачусь щедро. Дайте водиться и спить. Мочи нет, а помирать нельзя. Опять пошатнулся Степан. Да тут откуда не возьми стул. Подвернулся, и столик маленький открылся, а на нем чаша с водой. Упал Степан на стул, припал запекшимися губами к воде. Руки окровавленные удержать чашу уж не могли. С каждым глотком, чуть подсоленные водицы, возвращались к Степану силы. Глаза слиплись, и провалился Степан в глубокий сон. Снела сбежит к нему из ворот Терема дочка Настенька в ярком сарафане кричит, что-то радостное, а в дверях мамаш стоит, вроде веселая, только постаревшая сильно. Раскрыл Степан руки, чтоб Настеньку поймать, и проснулся. И был он бодр и силен, как прежде. Поглядел он на руки свои и обомлел, зажили раны страшные. Потрогал сок, Ни шрама, ни царапины не осталось. Ай, да питье, зелье, нашим бознахарям такое варить. Спасибо, хозяева добрые, за приют, за лечение. Здоровый и сильный Степан неловко чувствовал себя босым и в грязном исподнем. Удивился, хозяева заботятся о нем, а сами не показываются, и решил Степан поискать людей. Не в его привычках было в бездействии сидеть. Сметливый Степан стал щупать стены руками, и скоро малая дверь в стене отворилась и открыла дорогу в просторную, тускло освещенную галерею. Долго ли? — коротко ли шел Степан, а только вывела его дорога в огромную светлую палату с высоким купольным сводом. Чудес в той палате было множество. Столы высокие со сверкающими сосудами, в некоторых бурлили колдовские зелья. Сундуки хрустальные стояли с диковинами внутри, а посреди горка серебряная. На ней рос и качался, и пел, и переливался радугой цветок красы невиданной и нельзя было от него глаз отвести. Вот бы, Настеньке моей красу такую, чтоб не скучала, одна вспыхнула в голове у Степана, рука самодернулась и вцепилась в цветок. Стебель был по-человечески живой и теплый, как вдруг. Свет стал меркнуть в палатах, музыка замолкла, и возникло перед Степаном чудище. И закричало оно страшным голосом, как из железной пасти слова холодные вылетали. из путанного рычания чудища юдища Степан понял, что погубил цветок, без которого зверь невиданный умрет. Шкура его, значит, и слейт, а без шкуры ему жизни нету. И сильев страх посмотрел Степан на чудовище. Было наростом в полтора человека. Голова огромная, круглая, а глаз один вроде как слюдиной во всю морду. Ручащие, здоровенные, ноги, столбы, а шкура гладкая, вроде серебряная тоже, а не блестит. А слова не из пасти вылетают. Кое нет нету чудища, а из нароста на животе. И мелькнула в умной голове Степана мысль, «Не сожрет он мне так сразу за мой огрихт, ртат у него нет!» И поведал хитрый Степан чудище, что не со зла он цветок-то сорвал, а в подарок единственной доченьке, что в дальних краях его поджидает, что готов он чудищу хозяину заплатить за разор золотыми монетами, лишь бы отпустили его в край родимый домой». Если твои монеты дороги тебе, я сам тебе их дам, — загрохотало в ответ чудовище. Помру я без цветка, когда солнце сядет. В нем моя новая жизнь на земле росла. Дай мне твоей крови человеческой, и тогда смогу я жить на земле без шкуры. Потечет она по жилам моим, и буду я такой, как ты, и внутри, и снаружи. — А сколько ж ты... — Золотых даже за кровушку мою! — начал торговаться Степан. — Столько, сколько попросишь! Покажи мне твой золотой! — таким же бесцветным голосом прокричало чудище. — А, ты еще монет! — решил напугать Степан. Запустил руку под рубаку и осторожно вытащил из тайника один золотой. — На, гляди! Чудище протянуло гладкую лапу. Степан вложил в нее монету. Великан схватил ее и бросил в щелку огромного сундука из украшенного поерху драгоценными камнями И давай по ним лапой тыкать. — Дам я тебе тысячу твоих монет, — успокоилось чудище. — Элемент семьдесят девять. — Элемент семьдесят девять — золото, таблица Менделеева. — С добавкой двадцать девять и доля тринадцать, двадцать шесть, двадцать восемь. Опять забегала лапа чудовища по камням, пуговицам, и щели В аккуратный ящичек дьявольские монеты посыпались и сами ровными рядами уложились. Обрадовался Степан, повеселел, схватил тяжелый ящик на сильное плечо, да вспомнил про уговор с нечистой силой. Только не страшно ему, видит чудище сговорчивое, и давай торговаться дальше». «Ой, отпусти меня, чудище домой с золотом проститься с дочкой Настенькой, а после вернусь к тебе на смерть неминучую, даю тебе в то мое слово честное купеческое». «А где дом твой? как знал, где нахожусь, указал. На тебе венец, надень на голову и думай дорогу от дома до тех пор, сколько помнишь». Пристроил Степан на голову венец драгоценный, И дом вспомнил, и жену-покойницу, и дочь, и мать, и как струг в дорогу собирал, и купца Филимона Горбатова, в заклад на дом и лавки торговые деньги брал, и края заморские, где торговал, и гибель корабля среди моря-океана вся жизнь в голове пронеслась. Долго молчало чудище. В сундук свой глядел, Потом говорит, — Понял я все. «Отпущу тебя до вечера. Но помни, на закате вернись. После захода солнца помру я, шкура моя без солнца жить не может. Но если кровь твоя живая у меня войдет, то я стану человеком и смогу жить без шкуры, и буду как ты. Мне не жизнь твоя нужна, а крови немного. Ты живой станешь и отпущу Я тебе домой навсегда, но ты вместо себя другого человека ко мне прислать сможешь. А теперь идем, дорогу покажу. И повело его чудище обратно в сени. Там усадил он Степана в повозку махоньку без колес, без лошадей, без окон, и объяснил, если нажмешь красную пуговицу, то на крыш своего дома окажешься, а если белую, то обратно в эти вернешься и велел никому ковер-самолет не показывать, и напомнил, что времени у него до захода солнца. Скорехонько нажал Степан на красную пуговицу, навалилась на него тяжесть, и тошнота к горлу подступила. Через миг легко стало, и крышка воска сама откинулась. И вправду стоит ковер-самолет на покатой крыше его дома, как приклеенный дождь моросит. В саду соседами ложки и ребятишки яблоки трясут. Стал думать Степан, как ему своих не напугать. Деньги спрятать. Сперва надо в дом пробраться и одежду добыть. Соскользнул на балкончик. Тяжелый ящик золотом перевешивал, но Степан удержался на мокрых досках. Заглянул на чердак. Никого. Да и не бывал здесь никто давно. Пылью покрылась свалка старого хлама. Степан разбросал в углу какие-то обломки, открыл старый сломанный сундук, аккуратно спрятал в него ящик и закидал сверху всякой рухлядью. Перевел дыхание, выглянул в окно. До захода солнца время было. К матери. Вылез, Степан, на балкончик, и уж легко спустился на второй ярус. В окне матерной светелки, несмотря на раннее время, горела свеча, Мать стояла на коленях перед иконой, молилась. Степан видел в профиль ее постаревшее лицо, но глаза были живые, ясные. Эх, была не была, и постучал Степан в окошко. Мать тяжко поднялась с колен, прильнула к маленькому с ледяным оконцу. — Маманя, это я, Степан, от разбойников бегу, не бойся. — Ну, разбойники, понятно. «Не испугалась мать, обрадовалась. Полезаю к двери, в горницу. Никого в доме нету!» Мать бросила в соседнюю палату, долго скрипела за совом, конец двери отворилась. Увидев окровавленное белье, не испугалась, прильнула к сыну. «Сильно раненый, идем, обмою! Настя с челядью к вечерней пошла. Один глухой старик Николк в Сенск сидит». Пока обмывала сына ледяной водой из ковша, Подивилась чистому Степану у телу, Но промолчала. Умытый, нарядный, Обутый в праздничные спаги, Степан вернулся в горницу, Сел к столу под браза. «Говори, мать, как вы тут? Обо мне потом времени нету. Мы хорошо живем, слава богу, Только вот горбатый продолг напоминает. Через десять дн срок». А то вот и дом, и лавки, и челить, все сберу. Слушай, мать, открылась мне тайна отцовы, что спрятан клад у нас на чудаке огромный. Дед щ, про черный день схоронил. Так бери туда деньги, Держи безбедно, а мне пора. — Не пойму тебя, Степан! — У твоего отца от меня тайн не было. Правду говори. Где струк, где люди, откуда деньги? Уж не вороли ты часом. Глаза матери сузились и похолодели. Правду сказать нельзя, потому как сам в нее не верю. Беда со мной случилась. Корабль в шторм попал с людьми и добром. Сам чудом спасся. Попал к нечистой силе. И купил он жизнь мою за это золото, и должен я к нему до заката вернуться на смерть лютую. И не скрыл Емельян от матери ничего. Поверила она, нет ли, не сказала. А что сына смерть ждет, смекнула. — Не ворочай сам, а ковер смолет в землю зароем, чтобы ни одна нечистая сила не сыскала, а слово честное купеческое. Да и вроде надежду он мне давал, что, может, чай не помру после пыток его. Только на что я вам, коллега, нужен буду? Не ворочайся, помрет он на закате, и делу конец. Говорили они и не знали, что за дверью давно уж стоит Настенька и весь рассказ слушает. Красавица, шестнадцать годков, зеленоглазая, касание же пояса, станут они усеньки, худа. Не заневестился еще, хотя женихи уж поглядывали. Только мыслей у нее таких в головенке не было. Слушала она и жалость к отцу, который ради нее терпел беды и муки, затопила сердце. Сколько себе помнила! Отец ласкал и баловал ее, только редко дом бывал, то в лавках, то в походе. — Пойду я вместо отца к чудищу, может, пожалеет меня, отца-то отпустил. Дождь припустил сильнее. Закатное солнце утонуло в сизой размытой тучи, захолодало, крупные капли барабанили по прозрачной полусфере и с шипением испарялись. Тусклое сияние окутало крышу Емельяного терема. Уже несколько дней сторожили люди хромого Филимона Степана в Терем. Опасался Филимон, как бы его будущее и добро не сохранили в другом месте. Глянь к Степанов дом горит, протянул грязный палец караульный тишк. «Пожар — Пожар! завопил напарник. Горим! подхватила Степанова челядь. Мигом ожил сонный посад. Распахнули ворота, тот уж бежал с багром, тащили ведра. Емельян, забыв, что ему надо храниться от людей, выбежал во двор. Мать подхватила сомлевшую Настеньку. Понял, Степан, что обманулся. Не огонь это, а колер самолет сияет на крыше чудным светом. А люди уж облепили терем, спешили сбить огонь с якобы горящих бревен. — Оно все назад! — зычно крикнул Степан. Закрывай ворота от чужих, сами исправимся. Но было поздно. Не меньше бусурман боялись в посаде пожаров. Торопились, закидывали багры на крышу. зацепили ковер самолет. Думали, что это очаг пожара. Поднатужились, и светящийся шар, круша балконы и наличники, окон грохнулся на землю. Мгновенно ударило пламя. Повалил дым, заняло крыльцо. На горе били в набат. Умели в посаде тушить пожары, и вся улица побежала. Работали на совесть, боялись, как бы пламен другие дома не перекинулся. Пожар погасили быстро. Пострадал только фасад дома, весь в саже и копоти по обычаю кланялся Степан в пояс, благодарил соседей, назначил пир на завтра по случаю возвращения из похода и избавления от лиха, обещал про поход обсказать завтра. Ковер-самолет сгорел дотла. На месте его падения остался только черная воронка. Выписка из рапорта дежурного диспетчера. Корабль класса 1.0.1.1, совершавший почтовый рейс в галактику 14Е, попал в аварию в нуль пространстве ввиду утечки топливных баков. Совершил запрещенный уставом выход из нуль пространства и посадку на третью планету системы 101 01. Согласно инструкции, корабль был взорван через 24 часа местного времени, период оборота планеты вокруг своей звезды. После посадки вместе с пилотом-почтальоном, так как любые контакты с туземцами в этих участках Вселенной запрещены. Приказ по сектору 1804 cxx 011 отдать под суд начальника почтовой службы, выпустившего на линию корабль класса 1011, списанный из космофлота как аварийный, подлежащий переплавке. Запретить выход в космос кораблям устаревших конструкций классов 1011, 10111, 101101. Выписка из приказа начальника космофлота Считать опасным выход из нуль пространства в зоне системы 101 xx01. Запретить проход через вышеуказанные зоны. Считать нецелесообразными любые исследовательские работы в указанном секторе. Звездные системы 101 xx01, 101 xxx01, 101 xxx0011. Закрыть навсегда.